Глава четырнадцатая. «Птичка!» «Они обокрали меня!» — кричит Соловьев. «Их надо арестовать!» «Разберемся!» — спокойно говорит суровый мужик, который не дал нам сбежать. Он завел нас вместе с Соловьевым в какую-то комнату. Сидит сейчас за столом, рядом с ним стоит Соловьев, а мы с Ликой прижались к стене. Мужик с интересом рассматривает наши студенческие билеты. А вы кто вообще? смело спрашивает Лика. Мужик поднимает на нее тяжелый взгляд. Следователь, а удостоверение покажете? Я незаметно дергаю ее за рукав. Ну зачем она нарывается? Я реально боюсь исключения из-за этого скандала. Это кто же такая смелая? хмыкает мужик. Птичкина или. И он открывает студенческий билет Лики и чуть хмурится. «Охотникова», — смотрит на нее. «Я», — отвечает она, — «так можно ваше удостоверение?» «Анжелика Николаевна», — как-то задумчиво произносит мужик. «Отца как зовут?» «Ну, очевидно, что Николай», — с усмешкой произносит Лика, и я опять дергаю ее. «Отчество», — уточняет мужик. «Евгеньевич?» «Ясно», — и он встает. «Здесь меня ждите!» — кидает нам троим. И чтобы без глупостей. И выходит из комнаты. Как только дверь за ним закрывается, Соловьев шипит зло. «Ну все! Обе вылетит из универа! Обе! Уж и я постараюсь!» «Это ты вылетишь отсюда!» — произносит в ответ Лика. «У нас доказательства есть!» «Какие еще доказательства? Что ты несешь?» Таким уродом не место в общаге и не универе, — зло произношу я. Но мы замолкаем, как только мужик возвращается и опять садится. — Ну что, вы будете их оформлять? — спрашивает Соловьев. «Не мельтеши, — Не мельтиши сядь! — рявкает на него мужик. — И вы сядьте! — нам кивает. «Зачем — Зачем? — спрашивает Лика. — Ждем. Мы с ней переглядываемся и садимся. Я нервно перебираю подол платья. Чего мы ждем? Сейчас за нами приедет наряд полиции и увезет в отделение? Проходит несколько минут. А чего мы ждем? Не выдерживает Лика. Мужик отрывается от телефона и строго смотрит на нас. Сидим и молча ждем. И тон его голоса прямо говорит, что лучше не поднимать его и не спорить. Встречаются взглядом с ухмыляющимся и торжествующим Соловьевым. И понимаю, что это, наверное, конец. Зря я согласилась на эту авантюру. Проходит еще время, и дверь открывается. Мы все оборачиваемся, но у меня глаза округляются. На пороге стоит отец Лики. Мрачно оглядывает нас и идет к мужику. Здоровается с ним. «Твои?» — Хмыкает, откивая на нас. «Мои!» — отвечает отец Лики. «Что натворили?» «Пап, я тебе сейчас все расскажу!» Лика срывается с места и бежит к отцу. Бросается ему на шею. «Мы преступника поймали! Я и Влада!» Быстрый взгляд отца подруги на меня, и я, как мне кажется, в пепел превращаюсь. «В машину идите!» кидает нам отец Лики. «Пап, ну я...» «В машину я сказал!» звучит уже строже. «Погодите! Но их надо арестовать!» подает голос Соловьев. «Это кто?» хмуро смотрит на него Николай Евгеньевич. «Потерпевший!» отвечает мужик. «Да какой он потерпевший!» восклицаю я. «Он, «Он наврал все! У нас доказательства есть!» Мужчины переглядываются и с интересом смотрят на нас. И пока я думаю, как рассказать, Лика все выкладывает, как есть и достает диктофон. «Хм...» задумчиво произносит следователь. Прямо новые обстоятельства. В машину. Отец Лики строго смотрит на нас. Лика быстро чмокает отца в щеку и, взяв меня за руку, тянет за собой. У общаге стоит уже знакомый внедорожник, и мы с Ликой садимся на заднее сиденье. Папа все решит, улыбается она. Лик, какая-то фигня получается, вздыхаю я. Мы такое наворотили, обхватываю голову руками. Еще и твоего отца приплели. Что делать? Но подруга не разделяет моих опасений. Обнимает меня и что-то щебечет. Спустя какое-то время появляется Николай Евгеньевич. Садится в машину и заводит мотор. Не произносит ни слова. — Пап, ну что там? — не выдерживает Лика. — Дома поговорим. Мы приезжаем к их дому. Отец Лики ведет нас в кабинет, садится за стол и кивает нам на кресло. «Завтра с утра поедем в полицию», — говорит он, ослабляя галстук. «Зачем?» — спрашивает Лика. «Да оформить надо будет». «Что, пап, ну расскажи!» «Вам крупно повезло, что Равиль оказался там», — жестко произносит отец Лики. «Кто? Равиль? Кто это?» «Мой знакомый». Он увидел твою фамилию и позвонил мне. Поэтому я и приехал. То, что вы устроили, и он хмурится. Ты будешь наказана, Лика. Ну, пап. Все. Соловьева этого пока в полицию увезли. Ура, папа, ты лучший. Лика бросается к нему. Хватит, Лика. Ты наказана. Я подумаю, как наказать тебя. Я согласна. Подруга смеется и целует отца в щеку. А теперь оставь нас с Владой. Вдруг произносит он, и у меня сердце в камень превращается. Не стучит больше. Поднимаю на него взгляд. Мне надо кое-что у нее уточнить. Чуть усмехается он. Хорошо, восклицает ничего не подозревающая лика и еще раз чмокает отца в щеку. Весело подмигивает мне и выбегает из кабинета. Я облизываю сухие кубы. И с плохо скрываемым страхом смотрю на мужчину. — Ну что, Влада Птичкина? — с ухмылкой произносит он. — А тебя как наказать? И Я уже придумал.